про Самойловский лес. Может быть, Самойловский лес, который хорошим шагом можно пройти за час-полтора, хоть вдоль, хоть поперёк, и есть те дикие таёжные дебри, в которые боязно углубляться от светлой тёплой опушки, потому что вроде бы до самого края земли простирается этот лес, и всё, чему быть положено в лесу, и братья разбойники, и избушка на курьих ножках, и цветущий в колдовскую полночь папоротник, всё это там, в дебрях этого леса, вспоминал Солоухин о своих детских представлениях о лесе, который нам предстояло пересечь. Конечно, Самойловский лес это не дикие таёжные дебри. Лес тянется вдоль реки Езы на 6 км, но в самом широком месте он меньше 2 км, а так всё не больше 300-700 м. Но поскольку нет по близости большего, и поскольку вокруг Олепина там и сям растут ещё более маленькие леса, то и зовётся он большим, писал Салахухин про Самойловский лес. По характеру своему он может быть даже слишком смешанный, потому что иной раз неплохо, если попадались бы места чистой сосны или чистой берёзы, или, например, чистая липовая роща. Но нет, У подножья могучей сосны обязательно вырастет куст бересклета. Промежду редких елей распространится перепутавшись непролазный орех, а там, где чистое и голубое небо разлиновано и схлёстона розовым дождём высоких тонкоствольных берёз, яркие по молодости своей, чистенькие, стройные, такие плотные, что и птица не залезет в середину шатра, живут на полянах ёлочки. По буйракам Да, врагам и такие встречаются ели, что длинные бороды белого мха свисают вниз, отягощая ветви, и стоят мрачноватой стеной, замшелые от старости деревья, как если бы пришли из сказки. Рассказывал Салоухин о Самойловском лесе в повести Капля росы. Кроме деревьев и кустарников, которые здесь упомянуты, растут в Самойловском лесу дуб, ольха, осина, вяз Клён, ива, рябина, черёмуха, крушина, яблоня, волчье лыко, шиповник это действительно слишком смешанный лес. Такое разнообразие древесно-кустарниковой растительности объясняется сложным рельефом местности. Кроме глубоко врезанной в тело ополья долины Езы, лес изрезали многочисленные овраги, открывающиеся в эту долину. Их днище серы, а склоны обращены ко всем сторонам света. У одних оврагов на север и юг, у других на запад и восток, у третьих на юго-запад и северо-восток, у четвёртых на юго-восток и северо-запад. Так что любое дерево найдёт здесь подходящий для себя уголок. Про реку Езу. Еза река, правый приток Колокши. Берет начало у деревни Пискутина Собинского района. На крупномасштабных картах можно видеть, что верховье реки похоже на крону могучего дуба, выросшего на открытом пространстве. У такого дуба очень густая крона, равная по ширине высоте дерева. Представьте себе долину Язы в ее верхнем течении — участок длиной полкилометра, шириной сто-сто пятьдесят метров, с абсолютными высотами над уровнем моря. 155-166 м. И это будет основание ствола дерева. Его продолжением является овраг, истончающаяся долина езы, длиной более полутора километров, вершина которого находится на отметке 200 м. В этот ствол полукругом впадает более 10 оврагов длиной от 800 до 1200 м с многочисленными отвершками. Вот и получается крона могучего дуба. В колокшу Еза впадает в 2 км к северо-востоку от села Ельтисунова того же района. Длина реки 10 км. Падение русла составляет 90 м. На реке напротив деревни Корнилково создан не очень широкий, но достаточно протяжённый пруд длиной 1 км. Площадь бассейна Еза 33 квадратных километра. Посередине бассейна тянется Самойловский лес, со всех сторон окружённый полями Аполья. В бассейне расположено 7 населённых пунктов. Крупнейший из них село Ельтисуново, 215 жителей, лишь частично находится в бассейне реки, так как по селу проходит водораздел между реками Еза и Ельтисуновка, а на же Степаниха Про дороги в сторону села Небылово. От Алепино до Корнева чуть более 3 км. Мы легко прошагали их. Сошли у Алепино с асфальта дороги Шунова Алепино на тропу и ступили вблизь Корнева на асфальт дороги, ведущей от Калчугинского шоссе до Юрьево-Польского. Во времена Солоухина ближайший асфальт дорог находился на Горьковском шоссе. Весь путь мы шли по тропе. Сначала через поле, потом через Самойловский лес. Подойдя к лесу, мы второй раз за время путешествия по поселкам пересекли ЛЭП 750. В этом месте ЛЭП делала поворот на 120 градусов, и на углу была установлена особо мощная опора. Обычную опору тяжелые провода, вес которых направлен не в противоположные от нее стороны, могли бы накренить. а то и повалить. В обе стороны от угловой опоры уходили широкие просеки, пересекающие самойловский лес. Меня удивляют, а в некоторых ситуациях и возмущают экологи, протестующие по поводу просек через леса. Будь то дорога, будь то леб, будь то газопровод, Салаухин, например, испытывал жалость к заповедному лесному уголку своего детства, лесному буйраку, срезанному ножами бульдозеров при строительстве автомобильной дороги от Горьковского шоссе до Кольчугина. Но вот что он писал по этому поводу. По мере того, как продвигалась по буйраку техника, разворачивая и коверкая всё вокруг, в нескольких километрах от Самойловского леса, приобретая чёткость очертаний Стремительность и своеобразную красоту всё длиннее и длиннее становилась шоссейная мощёная камнем дорога. Менялся пейзаж здесь в лесу, но менялся и там в поле. Я уверен, что никто, кроме меня, не пожалел лесного буйрака, но дороге обрадовались тысячи людей. Вот и проблема столкновения личного с общественным. Впрочем, что я Разве дорога не была и моим личным делом? Разве не я замерзал на ней однажды, и разве не мне ездить по ней в своё родное село Алепино? Вот и шоссе, к которому мы вышли, как бы кому этого не было жалко, пересекло однажды Самойловский лес. Оно обеспечило надёжную связь сёл и деревень правобережья Кологши со своими районными центрами, Собинкой и Юрьевом-Польским. с Владимиром с большим миром когда этого шоссе не было я добирался из Владимира до фетинина и ротислова на самолёте Ан-2 меня это устраивало командировки в колхозы и совхозы до которых всё ещё не было дорог были нечастыми полёты на аннушке у меня язык бы не повернулся назвать этот замечательный самолёт кукурузником были сродни аттракциону полётам на воздушном шаре Очень уж хороши виды с низко летящего самолёта. Но местные жители мечтали о дорогах. От Корнева Солоухинцы намеревались идти в сторону села Нибылово. Это было по пути на Суздаль. Как не тёпёл был дождь, вымокшие до нитки, мы начали зябнуть, описал Владимир Солоухин состояние своей компании. Но путникам неожиданно повезло. Расплескивая лужи, кидая вверх комья грязи, мчался по деревне Газик, который подобрал путников. Им повезло дважды. Газиком оказался Горьковский джип ГАЗ шестьдесят девять. Радуйтесь, что на мою машину напали. Сейчас в радиусе ста километров все грузовики стоят по дорогам, где дождь застал. Ехать им невозможно. Только нам дорога открыта, пояснил водитель. Им повезло трижды. Дожди только начались, и дороги еще не так сильно развезло, а иначе бы и весь деход не помог. От Корниева до Небелова по прямой всего пятнадцать километров, но их разделяет река Колокша, а мосты и броды через нее и в наше время не на каждом шагу встречаются. Торная дорога из этих мест на Небелоя в то время пересекала Колокшу буквально в сотни метров ниже устья Язы. Автомобиль проскакивал какие-то деревни, села, перелезки, написал Салоухин. Это были существующие и сегодня Колитеева, Йельтисунова, Чувашиха, Васильевка, Чекова, Железова и ряд уже не существующих деревень. За прошедшие годы в Юрии в польском районе исчезло с лица земли более 97 деревень. Автомобиль проскакивал, казалось, бы эти слова не совсем вяжутся со скользлыми дорогами, тем более что Солоухин так описывал эту поездку. Водитель, казалось, рождён был для таких дорог. Ему, видимо, нравилось даже круто поворачивать баранку, когда автомобиль становился поперёк дороги и юзом начинал сползать вниз под крутой уклон, или когда на критической точке подъёма нужно было свернуть на сторону наискось, чтобы вскарабкаться на скользкий пригорок. Мотор урчал, работали оба сцепления, потоки грязи выбрасывались из-под колёс и колотили по тенту. Так что все относительно, особенно если учесть, что все грузовики стояли, где дождь застал. Просто писатель лишний раз хотел подчеркнуть, что хорошую машину сделали. Несколькими годами позже он приобрел в личную собственность ГАЗ шестьдесят девять. Долго ли, коротко ли, автомобиль въехал в небылое. Длинная прямая улица была куда грязнее, чем дорога в поле или в лесу. Телега, уступившая нам путь, вязла по ступице в размешанной жибели. Несмотря на столь мягкую подстилку, автомобиль трясло и кидало, как будто под грязью скрывались пни. Подытожил Сологухин поездку дня. Когда мы подошли к Корневу, на шоссе нас ждал уже автобус. У устья Езы вам колок, что не переехать, уверенно заявил автолюбитель, которого мы тормознули, чтобы разузнать о наличии и состоянии мостов через Колокшу. Или через Езетисунова и Чиганова поезжайте, но лучше через Красное Заречье, дорога намного лучше. Путь через Красное Заречье нас больше устраивал, даже если бы эта дорога была хуже, чем через Чиганова. Дело в том, что из-за дождей буксовали не только автомобили на дорогах Аполья, забуксовало и путешествие Владимира Соловухина по просёлкам. Не последнюю роль здесь играла грязь Аполья в период дождей, ни тебе пешком, ни тем более на попутках. В то время не былое было районным центром Неболовского района. И хотя оно было самым захудалым из всех двадцати пяти существовавших тогда районных центров Владимирской области, там были дом колхозника, чайная и магазин. И периодически появлялся почтовый грузовик ГАЗ 63, а не 69 с тентом, которому распутиться было по силам, и который иногда брал попутчиков до Суздаля. Путники решили ждать или погоды, или грузовика вездехода. Дождь шёл всю ночь и не собирался прекращаться. После завтрака Солоухин уговаривал своих спутников побывать в Кабелихи, селе, которое славилось чуть ли не на всю Россию своими рожечниками. Впервые команда взбунтовалась, но Солоухин всё-таки уговорил их идти в дождь, пообещав достать в местной милиции длинные брезентовые плащи. И они совершили экскурсию до Кабелихи и обратно, а село Красное Заречье это и есть бывшая Кабелиха, переименованная в Красное Заречье через 10 лет после путешествия Соловхина. Правда, колхоз в Кабелихе уже тогда назывался Красным Заречьем. Вот поэтому нас и устраивала дорога до Небылова через Красное Заречье. Итак, асфальт повёл нас в сторону Красного Заречья. И первой на нашем пути была деревня Фетинина. Странно, что старинному селу придали статус деревни. Про село Фетинина. Фетинина просторно раскинулась на высоком холме в двух километрах от реки Колокши. В ней проживает 462 человека. Первая от шоссе улица Стопинская напоминает типичную деревенскую улицу. Когда-то это и была деревня Стопино, объединённая в 1974 году с деревней Фитинина. В том же году из села Калитеево в деревню Фитинина был переведён сельсовет. Улица Суворовская, перпендикулярная Стопинской и самая удалённая от шоссе, тоже напоминает сельскую улицу. Она и есть бывшее село Фитинина с церковью и барской усадьбой. тем, что от неё осталось. Часть деревни, расположенная между шоссе и улицей Суворовской, напоминает совхозный посёлок. Это и есть бывший посёлок совхоза Барец, объединённый с селом Фетининым в 1965 году, после чего деревня потеряла статус села и стала называться деревней. В северной части Фетинина расположена производственная зона бывшего совхоза Борец с 1995 года ООО Фетинина, к которой примыкает ещё один микрорайон деревни. То есть сегодняшнее Фетинина сохраняет черты четырёх близко расположенных друг от друга, но некогда самостоятельных населённых пунктов. А вот как описывали Фетинина, то есть район современной улицы Суворова, В середине XIX века село Фетинино расположено на довольно высоком холме, так что в солнечный день оно ясно вырисовывается на 10 верст от Черкутина. От господской усадьбы идёт версты на 2-3 уклон с лесом разных пород: липы, осины, берёзы, орешника к небольшой реке Колокши. У самого имения в горе бьют ключи. Усадьба принадлежала роду Зубовых, а в упомянутый период правнуку генералиссимуса Александра Суворова, графу Валериану Николаевичу Зубову, женатому на княжне Екатерине Аваленской. Он был одним из крупнейших землевладельцев в России, только во Владимирской губернии. Кроме имения в Фетинени, ему принадлежали имения во Вдочине, Новофетинени, Кистыше, Минчакове, Ундали, Жерехове, Рождествени, Колетееве, Козлятьеве, а кроме того, в Самарской, Оренбургской и Казанской губерниях. Но значительную часть времени он проводил в Фетинени. Имение являлось образцом ведения сельского хозяйства едва ли не для всей Центральной России. Здесь находился лучший во Владимирской губернии коннезавод российских лошадей. Содержались лучшие породы крупного рогатого скота. Применялись самые современные приёмы полеводства и луговодства. В оранжереях и теплицах круглый год росли апельсины, лимоны, виноград, вишня, персики, абрикосы, ананасы, земляника, овощи. Леса были хоть и небольшими по площади, но строго охранялись и изобиловали грибами и ягодами. Если вернуться к роду Зубовых, то он был известен на Руси с 13 века. Родоначальником его считается татарский баскак Амраган, ханский наместник во Владимире. Зубовы, как вотчинники Владимирского уезда, упоминаются с 16 века. Первым известным владельцем Фетинина является Афанасий Зубов, владевший селом в начале 17 века. В 1763 году его правнук Николай Зубов построил здесь каменную церковь Пресвятой Троицы. На стыке 18-19 веков усадьбой владел внук Николая Зубова, тоже Николай, женой которого стала единственная дочь Александра Суворова, Наталья. В одна тысяча восемьсот пятом году после смерти мужа Наталья Александровна часто и подолгу жила в Имении, отдавая много сил его благоустройству. Она построила новый барский дом, заложила прекрасный парк, перенесла из Унделов Фетинина деревянный дом Александра Суворова, тот самый, в котором была написана книга «Наука побеждать». Большое внимание Наталья Александровна уделяла храму. в частности пристроила к нему колокольню. Кстати, её сын, упомянутый выше Валериан Зубов, в 1857 году устроил в церкви Пресвятой Троицы в память о своей матери предел во имя святых мучеников Адриана и Наталии. Не имея своих детей, Валериан Зубов завещал своё имение родной сестре Любови Леонтьевой, дочери Натальи Александровны вышедший замуж за генерал-майора Ивана Леонтьева, героя войны 1812 года. Таким образом, усадьба перешла к Леонтьевым, старинному дворянскому роду, владевшему землями во Владимирской, Ярославской, Орловской губерниях и на побережье Чёрного моря. Одним из последних владельцев Фетинина был правнук Натальи Зубовой по женской линии, праправнук Александра Суворова, Иван Михайлович Леонтьев, Владимирский губернатор 1902-1906 годов. В 1918 году усадьба в Фетинине разделила судьбу большинства дворянских гнёзд. Дом разграбили, усадебные постройки сожгли. Сегодня остатки ансамбля усадьбы Зубовых охраняются, но находятся в удручающем состоянии. В руины превратился дом священника, только стены с глазницами окон и сторожка XIX века. В аварийном состоянии находится конный двор 1763 года и скотный двор 1860 года. В несколько лучшем состоянии зерновой амбар конца XVIII века, используемый ныне под склад. Издание Молочной кухни начала 20 века, в которой размещается сельский клуб. Если говорить с натяжкой, то в более или менее удовлетворительном состоянии находится и старинный парк. Троицкая церковь также не избежала печальной судьбы. В 1930 году решением Малого совета Ивановского облсполкома церковь была ликвидирована как молельное здание. Естественно, не обошлось без формулировок похвата и стула рабочих совхоза с целью использовать ее здание на культурно-просветительские нужды. Соответствовали эти формулировки действительности или нет? Но по словам одного из очевидцев ликвидации, вчера ходили в храм, а сегодня все крушили. Из икон делали ящики для картофеля. В церкви установили динамо машину. Потом в ней оборудовали молокозавод. Позже там находилась слесарная мастерская. В одна тысяча девятьсот девяносто третьем году церковь передали Владимирской епархии. Но прибывший сюда отец Игорь довольно продолжительное время вел службу в приспособленном здании бывшего магазина. Сегодня церковь во многом приведена в надлежащий вид. Изумительно настенная роспись храма. Примечательно, что ежегодно 8 сентября, в день святых мучеников Адриана и Наталии, в Натальян день по народному, в Фетинине отмечают как день памяти Наталии Александровны. Неординарными для сельской местности являются ставшие традиционными Суворовские сборы, местом проведения которых выбрано село Фетинина, также в память о Наталье Александровне. Сборы проводят в феврале. приурочивая их ко дню защитника отечества и проходят они под лозунгом мы русские с нами бог приписывая эти слова суворову я побывал на третьих суворовских сборах которые проходили в феврале 2006 года в которых приняло участие 18 команд из Москвы Сергиева Посада Саратова и Владимирской области Это девушки и юноши из военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, детских домов, священник с прихожанами, молебен в храме, шествие с транспарантом, камуфляж, автоматы, большая соревновательная программа, всё было организовано на высоком уровне. Местные жители рассказали нам, что с каждым годом уровень организации и проведения Суворовских сборов повышается. Мы просто проехали по селу, остановившись ненадолго на месте у усадьбы. Если бы в 1918 году и позже добротное строение не рушили и не жгли, они служили бы людям до сих пор. Сколько бы было по области клубов, пансионатов, школ, детских садов, больниц, музеев, жилых домов в окружении старинных парков и садов. Про реку Томушку После Фетинина дорога шла по водоразделу между Язы и Томушкой. Томушка река, левый приток Колокши, берет начало всего в километре от истока Язы, течет северо-восточным направлением и впадает в Колокшу в двух с половиной километрах от Фетинина. Длина реки пять километров, то есть она меньше Язы, но по своему характеру во всем похожа на нее. Домушка также стремительна, как реза. Падение русла составляет 70 м. В неё впадает большое количество глубоких оврагов. Лес по долине реки и по оврагам, как две капли воды, похож на уже знакомый нам Самойловский лес, такой же сильно смешанный. Через 2 км мы оказались на развилке дорог. Основная дорога поворачивает под прямым углом направо. А та дорога, которая продолжается прямо, ведет к селу Спасскому, в котором мы побывали несколько дней назад. Наш путь направо, и мы вновь оказались в Юриев-Польском районе. Дорога шла по водоразделу между реками Томушкой и Тихтонкой, дугой огибая бассейн Томушки. Вскоре она пересекла деревню Карандышово. Смотришь вправо от дороги два порядка домов. Удаляются друг от друга, между ними овраг, впадающий в томушку. Смотришь влево, два порядка домов удаляются друг от друга, и между ними овраг, впадающий в тихтонку. На ручьях, бегущих по дну оврагов, устроены пруды. В Карандышево постоянно проживает сорок два человека, но летом население деревни значительно увеличивается и молодеет. После Карандышева вновь развилка. Основная дорога уходит налево, а дорога, уходящая направо, ведёт в село Авдочьено и огибая его, к Колыкше и к селу Красное Заречье за рекой. Слева от дороги видно Авдочьено, справа идут поля, перерезанные лисистыми оврагами, открывающимися в томушку. С томушкой мы попрощаемся, вернее с её бассейном, так как самой речушке мы не увидели. Просело Авдотьина. Авдотьина старинное село. Это подтверждает расположенный на южной окраине села археологический памятник Древнерусское селище Авдотинское XIII-XIV веков. Правда, внешнее селище никак не отмечено, так как подобные памятники это скрытые под поверхностью культурные слои, оставшиеся от древних сёл и деревень. Данный культурный слой был открыт и исследован археологами, а сколько их не открытых селищ вокруг Авдочина, оставшихся от поселений более ранних и более поздних веков. Всего в 2 км к северу от Авдочина в 12-13 веках стоял город, название которого история не сохранила. Возможно, это была одна из крепостей на Колокше, где в случае приближения врага Также могли укрыться и жители окрестных деревень. А может, это был торгово-ремесленный городок, обслуживавший окрестное сельское население. Сегодня это памятник археологии Городище Городок. Рассказывали мы новой группе туристов. Здесь, в устье реки Чёрной, завершился двенадцатый день нашего путешествия по посёлкам. В советское время село являлось центром сельсовета и центральной усадьбой колхоза имени Тимирязева, одного из не многих укрупнённых колхозов, сохранивших свои границы с 1950 года. Сегодня Авдотино относится к Красносельскому сельскому поселению, в которое входит добрая половина сёл и деревень района. Вспомним село Касинское. В селе проживает 197 человек. памятников архитектуры прошлых веков во Авдотьине не сохранилось. Но мы свернули на Сельскую улицу, чтобы отдохнуть на берегу пруда, созданного на Тихтонке. Нам ещё в Ратиславе говорили: "Если хотите искупаться, поезжайте лучше на Авдотьинский пруд. Это недалеко". Тогда мы не воспользовались советом, а сегодня решили посетить хвалёный пруд. Пруд действительно оказался живописным. Привольные изгибающиеся линии зеленых берегов, открытые места, удобные для биваков, чистая вода. Но мы остановились лишь для того, чтобы отдохнуть у воды. Кто купался, кто загорал. Про красное заречье. Дорогу от Авдотина до красного заречья строили, но так и не достроили. Так что часть пути нам пришлось ехать даже не по профилированной дороге. а просто по просёлкам сначала через поля затем через лес где дорога спускалась в пойму Коловши через луга правобережной и левобережной поймы и наконец взбираться по косагору к Красному Заречью но не будем пугать тех кто поедет следом за нами весь путь от Авдотина до Красного Заречья составил 4 км и мы преодолели его менее чем за 10 минут Да чего же красивые виды открываются с горы. И невольно задаёшься вопросом, почему деревню, так живописно расположившуюся над окол█шей, назвали так неблагозвучно, почти бранно, Кабелиха. Но оказывается, на Руси слово кабель не имело бранной окраски. Кабелями называли самцов собаки, волка, лисы, а на севере и тюленя. Более того, это было распространённое языческое мужское имя Кабель. Отсюда фамилия Кабелёвы или Кобелевы, где ударение со временем перешло с третьего слога на первый. А кабелихами звали жон мужчин по имени Кабель. Так что основательницей или владелицей деревни, возможно, была женщина. Хотя на этот счёт у местных жителей существуют и другие версии. Например, что когда-то на пустыре убили монастырского пса. Монастырь находился на месте села Пречистая гора. Вот при монастырскую деревеньку и прозвали Кабелихой. Ничего страшного нет в том, что жители придерживаются народной этимологии. Но в XIX веке слова кабель, кабельё стали бранными сначала в городах, а позже и в сельской местности. Жители деревни получали оскорбительные прозвища от своих соседей, поэтому в период коллективизации колхоз в деревне Кабелихи назвали Красным заречьем, так как он находился на другом берегу реки по отношению к селу Причистая гора. В селе была церковь покрова Пресвятой Богородицы, к приходу которой относилась и деревня Кабелиха. В одна тысяча девятьсот шестьдесят пятом году Оба населенных пункта, разделенные не широкой долиной реки Тома, решили объединить в один населенный пункт село Красное Поречье. Но в 1966 году за Причистой горой оставили старое название, а Кабериха стала Красным Заречьем и неожиданно получила статус села. Может быть, потому что деревня Кабелиха и в конце XIX века была значительно крупнее села Пречистая Гора. В деревне числилось 192 двора, а в селе 73. К тому же в 1966 году от церкви в Пречистой Горе и следа почти не осталось. А Красное Заречье было центром сельсовета и центральной усадьбой колхоза Призыв. ещё ранее объединённого с колхозом Красное Заречье. А время основания Кабелихи в письменных источниках не сохранилось, но эти благодатные места были обжиты с незапамятных времён. В окрестностях Красного Заречья открыто много археологических памятников. Селище Зареченское 1, 1000 лет до нашей эры, городище раннего железного века Зареченское. IV-II века до нашей эры. Курганный могильник Зареченский XII-XIII века. А раз был курганный могильник, то были вокруг и деревни. Но не памятники археологии тянули Владимира Солоухина в кабелиху. Вспомним, как он сам объяснял цель многокилометровой прогулки под дождём. Дело в том, что Ниболовский район, чуть ли не на всю Среднюю Россию, поставлял пастухов Район Потомственных Пастухов, так его теперь именуют даже в газетах. Значит, здесь, в этих местах, и живут прославленные Владимирские рожечники. Больше всех других деревень славилась рожечниками Кабелиха. Вот почему мы шли туда. Придём, попросим сыграть две или три песни и уйдём обратно. Такова была цель похода. На самом деле причина была иной. В кабелиху ему было не за песнями. Дело в том, что к моменту путешествия по проселкам Солоухин уже пристрастился к коллекционированию. В 1956 году Владимир Солоухин еще не был знаком с Ильей Глазуновым, с которым он позже тесно сблизился. В частности, в совместных поездках по деревням и селам они собрали по богатой коллекции древних икон. Но он уже был увлечён собирательством предметов быстрой исчезающей эпохи. Такими предметами были для него и рожки, тем более если это будет настоящий старинный рожок из кобелихи. Путешественники так и не услышали игры на рожках. Кто и играл когда-то, но утратил это мастерство. Но Солоухин писал: "Однако нельзя сказать, что мы проходили зря. унесли на память по отличному пальмовому рожку, которое лет через двадцать так же трудно будет достать на земле, как и живого маманта. Пальмой в России называли древесину самшита. Сегодня в Красном заречье проживает 324 человека. Основным предприятием здесь является СПК Призыв. Как и во многих бывших центрах сельсоветов и центральных усадьбах колхозов и совхозов. В селе есть клуб, школа, детский сад, ФАП, магазин, отделение связи. Но вряд ли здесь возродилось ремесло изготовления рожков и искусство игры на них. И всё-таки у первых же встреченных краснозареченцев мы спросили, не осталось ли в селе рожечников, и нам повезло. Поезжайте в пречистую гору вот по этой дороге. Там спросите, есть там рожечник? И коллекции рожков у него есть. А под горой сейчас стадо пасётся, так пастух там тоже гражечник. И мы поехали в пречистую гору, тем более что и без того планировали посетить село с таким красивым и одухотворённым названием, чтобы уже от него пойти пешком до Небылова. Про реку Тому. Чтобы попасть туда, нужно было спуститься с горы к реке Томе. проехать несколько сотен метров вдоль её извилистого русла, пересечь реку по мосту и вновь подняться в гору. Тома, река, левый приток Колокши. Берёт начало у северной околицы села Фёдоровское Юрьев-Польского района. Впадает в Колокшу между сёлами Красное Заречье и Причистая Гора. Длина реки составляет 20 км. Площадь водосборного бассейна 74,2 кв. км. Среди десяти притоков Томы небольших рек и ручьев самой большой река Выремша, длина 7 км. На Выремше создан заметный по местным масштабам водоем, площадь 15 га, ширина у плотины 285 м, длина 870 м. В бассейне Томы расположено 6 населённых пунктов: сёла Фёдоровское, Лыково, Пречистая Гора и Красное Заречье, и деревни Косагово и Слуда. По Красному Заречью проходит водораздел между Колокшей и её притоком Томой. То есть часть осадков питает Тому, а часть стекает непосредственно в Колокшу. Крупнейшее село Фёдоровское расположено на шоссе И имеет 631 постоянного жителя. В селе Лыкове проживает 125 человек. Большая часть территории бассейна типичная Аполя, эродированная равнина с преобладающими высотами 160-200 метров над уровнем моря. Наибольшая высота 204 с половиной метра вблизи истока вырежи. Долины Томы и ее притоков глубоко врезаны. Отметка в устье вырёмшей 125,2 метра. Про Причистую гору. В отличие от Кабелихи, село Причистая гора не несет в своем названии каких-то секретов. Село расположено на горе над Томой и Колохшей. Причистая – народное название праздников в честь Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы, которое празднуется 28 августа, называют Первой Пречистой. Рождество Пресвятой Богородицы, которое празднуют 21 сентября, называют Второй Пречистой. Покров Пресвятой Богородицы, который празднуется 14 октября, называют Третьей Пречистой. В 17 веке на этой горе стоял женский Покровский монастырь. А в 1869 году на месте давно упраздненного монастыря построена церковь Покрова. Значит, село названо в честь третьей причистой праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Расположение села соответствует его возвышенному названию. Владимир Солоухин писал: наши проатцы, основатели российских деревень и сел, заботились не только об удобстве. но также о красоте в расположении каждой деревни а тысячатся своя прелесть но мало найдётся сёл расположенных столь красиво и столь удобно как при чистая гора все строения покровского монастыря были деревянными и никаких зримых следов от него не осталось на месте монастырского храма была построена деревянная часовня по преданию В часовне стояли некоторые иконы из упразднённого Покровского монастыря, в том числе и старинная икона Воскресения. В 1830 году случился пожар, во время которого часовня полностью сгорела, но икону Воскресения якобы удалось спасти. Лет через 10 после путешествия по посёлкам Владимир Солоухин, в то время он уже был страстным собирателем икон, Побывал в Пречистой горе, пытаясь что-то узнать о судьбе иконы Воскресения, но безрезультатно. Покровская церковь, построенная в 1869 году, в 30-е годы прошлого столетия была закрыта. Как это повелось в те годы, иконостас порушили, иконы порубили и пожгли, и постепенно справились и с самим зданием. А церкви, можно сказать, осталась лишь груда кирпича да бурьян вокруг. Сегодня в селе проживает всего 30 человек, но здесь строят деревянную церковь вместе с жителями Красного Заречья, конечно. Пусть незамысловатая конструкция, примерно такую же, какую мы и видели в Ратиславе, но это верный признак того, что у Причистой горы есть будущее. На то, что у села есть будущее, указывал и ещё один признак. Только мы поднялись на гору, как увидели очень большой деревянный дом, необычной для села архитектуры. Это творческая дача для художников, которую построила известная в Москве галерея Союз творчества. Достаточно сказать, что за годы своего существования галерея существует с 1992 года, было проведено около 800 персональных и групповых выставок художников из 350 городов России и бывшего СССР. Тысячам художников нашей необъятной родины была предоставлена возможность показать своё творчество в залах галерей. Дача построена для того, чтобы продолжить реализацию начатого 10 лет назад проекта Живописный образ России. Идея его заключается в том, чтобы собрать коллекцию полотен художников со всех регионов и передать это собрание государству. Несколько лет галерея Союз творчества искала место, где можно было бы создать творческую дачу для художников. Село Причистая Гора давно привлекало художников своей тихой и лирической красотой. На него и пал выбор. В 2012 году В рамках проекта Галерея провела в селе выставку-акцию Чудеса на Причистой. На выставке было представлено 200 работ 88 художников. Перед посетителями предстал настоящий мир сказок. Вот только названия некоторых картин: Лесовик и Полевик, Баба-яга, Русалка, Однажды в студённую, Водяной Пунь. Нам о ней лишь рассказали местные жители. Благодаря им мы посетили выставку Русское необывальщина из собрания галереи Союз творчества, которая с 7 июня по 7 июля 2013 года проходила в государственном Владимиро-Суздальском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Рассказ об этом впереди. В селе была проведена акция Цветы на снегу. о которой тоже вспоминают причистогорцы. Она прошла, чтобы продекларировать, что проект Живописный образ России работает, и создание творческого центра в одном из прекрасных уголков России является его составляющей. Один из жителей показал нам небольшую коллекцию старинных рожков и даже наиграл несколько мелодий. Нам показали, где пасётся стадо, и перед нами открылось настоящее пастораль. Сказочный ландшафт, белые коровы, пастух, наигравающий на рожке. Хоть картину пиши, хоть фильм снимай. Про село Касагово. Проселочная дорога от Причистой горы до Небылова шла через село Касагово. Пять километров пути через поля, через лес, через луговину. Это был наш второй пеший переход в этот день после перехода через Самойловский лес. Косагова полная противоположность всем сёлам и деревням, через которые лежал сегодня наш путь. Алепино, Корнево, Фетинино, Карандышево, Авдотьино, Красное Заречье, Пречистая Гора все они расположены на высоких местах, а Косагова в котловине, пусть и не глубокой. В восточном, северном и западном направлениях от села пашня идёт на подъём. И лишь с юга котловина открыта в сторону луга, который мы только что пересекли. Село получило название от фамилии владельцев дворян Косаговых, которым, кроме Косагова, принадлежало село Ельцы, расположенное в десяти километрах к северо-западу. Первое письменное упоминание о Косагове относится к 1628 году. Это запись в книге патриаршего казённого приказа. Аналогичное уже встречаемым нам записям о селах Касинском и Ильинском. Церковь святых апостолов Петра и Павла в селе Косоговье. Дани двенадцать алтын, две деньги. В тысяча восемьсот двадцать шестом году в селе была построена усердием поручика Балаговского каменная церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла с каменной же колокольней. Во второй половине девятнадцатого века К храму был пристроен тёплый придел во имя святителя Николая Мирликийского. В 1931 году постановлением Ивановского областного исполкома церковь, не действующая с февраля 1930 года, была закрыта за неуплату верующими налогов с целью дальнейшего переоборудования под столовую и красный уголок. Но прежде чем быть во что-то переоборудованной, церковь была разорена. А и колокольня разрушена. В настоящее время бесхозная Петропавловская церковь в селе Косагове руинирована, как охарактеризовано её состояние в уже упомянутой книге Памятники истории и культуры Владимирской области. Рядом с храмом стоит разоренное здание церковно-приходской школы, построенное в конце XIX века. Косагова отличается не только от сёл и деревень, через которые мы прошли сегодня, но и вообще от всех сёл, которые встретились нам на пути за все 19 дней. Отличается своей планировкой, то есть полным её отсутствием. Сегодня в селе проживает 11 человек, но домов здесь не менее 50. Летом все они почти заполняются дачниками. Как бы подчёркивая, что село расположено в котловине, его окружает просёлк, образуя почти правильный круг, как каёмка на блюде, а внутри этого круга, среди кустарника, бурьяна, полянок и болотин, десяток лоскутов. Лоскут два дома, лоскут пять домов, лоскут восемь домов. За косаговым нас уже ждал автобус, подъехавший сюда другими путями. И мы продолжили путь в сторону Небылова, До бывшего районного центра, в котором когда-то на 3 дня застряли Солоухин и его спутники. Дорога шла полями. Слева, за неожиданно широкой и глубокой долиной выремши, речушка-то маленькая, красовалась на склоне горы, обращённом в нашу сторону, старинное село Лыково. Недалеко от села в 1808 году К крестьянкой Ларионовой, щипавшей орехи, был найден шлем Владимирского князя Ярослава Всеволодовича, тот самый, о котором мы упоминали, когда находились на предполагаемом месте Липецкой битвы 1216 года. Несмотря на абсолютную достоверность этого факта, какие только сёла и деревни не называют местом находки шлема. Вот и Солоухин в своей книге назвал Адамово, находящееся в 24 километрах от Лыкова. Сегодня ближайший лесок, где можно пощепать орехов, находится в 2 километрах от Лыкова, но в 1808 году такие рощицы могли находиться и поближе от села. Просело не былое. Не былое 1528 жителей. Входит в число крупнейших сёл Владимирской области. является вторым после Симы 1537 жителей сельским населённым пунктом Юрьев-Польский района. Впервые Небылое упоминается в 1464 году. В 1482-83 годах здесь был основан Казьмин монастырь. В начале XVII века село Небылое и монастырь были разорены поляками. В 1624 году не былое было пожаловано монастырю. До революции село являлось центром Андреевской волости Владимирского уезда. С 1935 по 63 год районным центром Ниболовского района Ивановской до 1944 года и Владимирской областей. После упразднения Неболовского района село стало центром сельсовета и центральной усадьбой крупного совхоза Неболовский, образованного в 1965 году на базе нескольких колхозов. В Неболое мы въехали как раз со стороны производственного центра совхоза. Сегодня это производственный центр СПК Неболовский. Кроме него в селе есть и другие предприятия: лесничество, ООО Агропромтехника Нибловская, пожарная часть ЖКХ АЗС, дом культуры, средняя школа, детский сад, школа изобразительных искусств, участковая больница с поликлиникой, амбулатория, аптека, дом милосердия, почта, ОТС, отделение Сбербанка, Универсам, разные магазины, кафе. Вот чего в селе долгое время не было, так это природного газа. По этой причине еще в 2006 году во время первой экспедиции по проселкам мы были свидетелями необычной модернизации угольной котельной в котельную, работающую на пелетах древесных топливных гранулах. Пеллеты оставляют не более трех процентов золы. Они не самого сгораются, сгорая не вызывают аллергии. Что важно, уголь привозится из далека. А пеллеты выпускаются в Александровском районе. Сырьем для них служат отходы древесины, стружка, отпил. Во время экспедиции 2009 года мы застали улицы села перекопанными, прокладывались распределительные трубы, правда, к самому селу газ не был подведен. За время предыдущих экспедиций мы посетили многие предприятия и учреждения нефеллова. Так, например, в прошлый раз мы побывали на аэродроме Небылое. Для нас это привычное название, а для москвичей, путешествовавших с нами, оказывается сказочное. И они захотели побывать на этом аэродроме. В 1979 году в 5 км от села Небылое была построена посадочная площадка для сельскохозяйственной авиации. По заявкам совхоза сюда прилетали самолёты Ан-2 и обрабатывали поля пестицидами для защиты от вредителей, гербицидами для уничтожения сорняков или разбрасывали минеральные удобрения. В 90-е годы площадка пришла в негодность и была снята с баланса. А в 80-е годы мне приходилось несколько раз летать на этих самолётах во время проведения сельскохозяйственных работ. Мало какие американские горки сравнятся с этим аттракционом. Самолёт летит низко над землёй. Каждые 20-30 секунд крутой, очень крутой вираж. Если поле заканчивается у леса, то виражу предшествует свечка, а после виража пике. В 2010 году группа энтузиастов малой авиации решила восстановить аэродром Сегодня аэродром Небылое официально зарегистрирован. Он имеет ВПП с твёрдым покрытием, асфальт длиной 390 м и шириной 19 м. Рулёжки, ангары, перрон, КДП, административное здание, клуб. Во время нашего посещения, хорошо, что это была суббота, на аэродроме находилось около пяти самолётов малой авиации. Аэродром работает по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни, а в остальное время в уведомительном порядке. И нам удалось даже совершить небольшой полет над Опольем. Однако главной достопримечательностью Небелова является Свято-Успенский Космо Яхрамский мужской монастырь, расположенный на берегу озера, так в Небелом называют пруд, созданный на реке Яхраме. Мы побываем там завтра с утра, когда стряхнём с себя пыль полевых дорог. А сегодня в походной одежде мы проехали мимо монастыря на противоположный берег озера, где нас ждал обед. Про реку Яхраму. Если быть точным, озеро на Яхраме по природе своей является прудом, но в небылом его иначе как озером никто не называет. Вот и в газете читаем. Продаю дом в Небылом, рядом озеро. По плотине перешли на другой берег и вскоре оказались на месте бивуака, как раз напротив монастыря. Яхрома, левый приток Колокши, берёт начало в 2 км северо-восточнее села Андреевского, соседствующего с Небылым, между ними всего километр. Впадает в Колокшу у деревни Чувашихи. Длина реки 20 км. падение русла более 90 м. Долина Яхромы ниже Ниженебылова широкая и глубокая, с крутыми берегами. А напротив всёл Нибелова и Андреевского выглаженная. Может быть, из-за застроения долины пруды здесь похожи на естественные озёра. Особенно пруд у Андреевского в ширину больше, чем в длину. Руды на Яхрами относятся к числу достаточно крупных для Аполья искусственных водоемов. Небуловский 17 гектаров, Андреевский 11 гектаров. Площадь бассейна Яхрамы 47 квадратных километров. Бассейн реки вытянутый, но не широкий, потому что в этой части Аполья очень своеобразная гидрографическая сеть. В 3-5 километрах к западу от Яхрымы параллельно ей протекает приток Томы Выремша, а ниже сама Тома. С восточной стороны на таком же расстоянии от Яхрымы протекает река Куфтига. В связи с этим приток Яхрымы это небольшие ручьи и речки. В среднем течении Яхрома на протяжении 4 километров протекает через лес. В остальном это типичная река Аполия. Бассейн Яхрымы одна из самых заселённых частей Аполия. Здесь расположены три крупных села: Небылое 1528 человек, Андреевское 783 человека, Чеково 442 человека, и три небольших деревни: Васильевка 18 человек, Железово 20 человек и Чувашеха. без постоянного населения. Может быть, и не стоило бы повторять, что летом сёла и деревни заполняются армией дачников. Возьмём, например, Нежилучу Вашуху. Там не менее 30 домов, рядом лес, реки Колакша и Яхрома. По поводу названия реки не прекращаются досужие споры, вплоть до того, что княгиня на мостке споткнулась и воскликнула: "Яхрома!" Отсюда, мол, и пошло название реки. Решили поучаствовать в них и мы. Пишут, что у графинское слово яхрома означает вода. Пишут, что название реки произошло от уграфинских яхр озера и ма вода, то есть получается озерная вода. Несомненно, что ягр, яхр, хр связано с понятием озера. что подтверждается многочисленными топонимами в районах распространения уграфинских племён, в том числе и во Владимирской области. Озёра Санхар, Санхар, Юхар, Юхар и Сихра. Но несомненно и то, что уграфинское ма связано с понятием земля, что подтверждается ещё более часто встречая ми топонимами. Получается озёрная земля Возможно, что в Аполии, где так мало озёр, мерия так называли выровненную долину реки, в которой бобры создали цепь рукотворных озёр. Кстати, в Аполии есть река Исахра, приток Рпени, в выровненной долине которой бобрами тоже могло быть образовано озеро. В некоторых письменных источниках реку Яхрому называют Яхренью, где в основе тоже Яха Яхрень, исходные топонимы, дошедшие до нас от уграфинов, Яхренга, Яхренга, Яхренгское озеро распространены шире, чем Яхрома, особенно в Кировской, Вологодской, Архангельской областях. Нашему поколению название Яхрома известно с детства. По радио в географических передачах часто задавались шутливые вопросы: "Какая река постоянно жалуется?" Ответ: Яхрома. Яхрома, такой полуостров постоянно жалуется. Ответ: я мал. Правда, мы в то время отождествляли с этим названием реку Яхрома в Московской области, более крупную, чем Владимирская тёзка. Нашей реки не было на общедоступных картах тех времен. Искусственное озеро на Яхроме является популярным местом отдыха. Тут и там машины, палатки, рыбаки. Загорающая и купающаяся публика. Мы выбрали замечательное место у заливчика, как раз напротив монастыря, на котором уже останавливались ранее. Удивительно, что берег был почти чистым. Мы и 5 минут не потратили на то, чтобы привести его в полный порядок. Наверное, накануне здесь отдыхали нормальные люди или соседство монастыря обязывает любого не оставлять после себя большой свинарник в Небылом купили у местных рыбаков карпов и карасей только утром пойманных на озере на обед у нас было два блюда из рыбы барбекю из карпа и караси под бешамелем рецепты которых так же просты как вкусны сами блюда все необходимые для приготовления этих блюд продукты купили в Небыловском магазине Яйцо, масло, майонез, сметану, панировочные сухари, соль и укроп у нас были. Для приготовления жарений, как я уже писал, мы всегда возим большую чугунную сковороду. А если бы не было сковороды, то на решётке без бешамеля получился бы барбекю из карасей, который сильно уступает по вкусу барбекю из карпа. Караси хороши именно под бешамелем. Запивали всё это холодным квасом. Про деревню Невежено и Невеженскую рябину. Хорошо отдохнув, мы совершили поход до Невежено и обратно, повторив за несколько часов двадцать пятый день путешествия Владимира Солоухина по Владимирским просёлкам. Это не представляло большого труда, так как деревня отстояла всего на 3 км от Небылова. 25-й день путешествия был для команды Соловухина третьим днём вынужденного пребывания в Небылом. До Суздаля по таким дорогам не пройти, не проехать. Но в случае, если дождь поутихнет, путешественники надеялись дойти до Невежина, родины знаменитой Невежинской рябины. Рябина это растение северного полушария. В мире существует около 100 видов рябины. Но самой распространённой является рябина обыкновенная, та самая, которая с детства известна каждому. Рябина очень декоративна, поэтому её высаживают на улицах городов, во дворах, в скверах. Рябина является одним из медоносных растений, важной кормовой базой для многих видов птиц. Для человека рябина целитель. На всякую болезнь зелье вырастает, говорили на Руси. Но существует древнее поверие, что достаточно побыть под сенью рябины, чтобы ее запах отпугнул все болезни от человека. Не жалко потратить время на то, чтобы перечислить, что содержит в себе эта горьковатая и терпкая ягода рябины обыкновенной. Это витамины С, П, Б один, Б два. ППЕК и очень важный витамин B9 фолиевая кислота. По содержанию биологически активных веществ и общему количеству свободных аминокислот, рябина стоит на первом месте в ряду плодовых ягодных культур. В её плодах обнаружено 18 свободных аминокислот, в том числе восемь незаменимых. Богата рябина обыкновенная сахарами и органическими кислотами. Четвёртая часть таблицы Менделеева представлена в плодах рябины в виде макро- и микроэлементов, таких как магний, марганец, медь, цинк, йод, железо, которые способствуют активизации химических процессов в организме, повышая его защитные функции. Ещё одно полезное вещество, содержащееся в ягодах рябины это амигдалин, витамин B17. А мигдалин очень опасен, так как в желудке разлагается, образуя синильную кислоту. По этой причине нельзя употреблять в пищу семена горького миндаля, персиков, абрикосов, слив, вишни, где он содержится в больших количествах. Но содержащийся в малых дозах в ягодах рябины он способствует выведению не только токсинов, но и обладает радио- и рентгенозащитными функциями. Ему приписывается и мощное воздействие на раковые клетки. В народной медицине рябина издревле применялась при болезнях печени и желчного пузыря, в том числе при желчнокаменной болезни. Ягоды рябины являются важным источником витаминов для людей, страдающих сахарным диабетом, так как содержат неопасный для больных сладкий спирт сорбит. Благодаря наличию сорбита, рябина эффективна также при хроническом запоре. Особенно эффективны плоды рябины обыкновенной при явлениях старческой атонии и толстой и тонкой кишки. Помимо этого, сорбит выводит излишки жира из печени и вычищает кровь от излишков холестерина. Очень широко используют целебные свойства рябины во многих странах Европы. Где она применяется при заболеваниях печени, почек, асците, диарее, ревматизме, нарушениях обмена веществ, гиповитаминозах, коклюше, заболеваниях горла, глаукоме и наружно, как рана заживляющая. Сок рябины употребляется при малокровии, астении, подагре, геморрое, злокачественных опухолях, пониженной кислотности желудочного сока, гастрите, гипертонии. Витаминной недостаточности, глаукоме, коклюши, дисменореях, при заболеваниях печени, почек, асците, атеросклерозе. Сироп рекомендуется при ревматизме, камнях в почках, мочевом пузыре, нарушении солевого обмена. Невеженская рябина это разновидность обыкновенной рябины. Внешне они мало чем отличаются. Внешне её может отличить от дикой рябины только опытный специалист. Ну а большинство из нас сможет отличить дикую рябину от невеженской только попробовав ягоду на вкус. Плоды обыкновенной рябины становятся съедобными только после первых морозов, тогда как плоды невеженской рябины лишены горечи и терпкости даже в незрелом состоянии. Они содержат от восьми до десяти процентов полезных сахаров. Полтора-два с половиной процента яблочной кислоты, три-шесть десятых процента пектина, до трех десятых процента дубильных веществ. Кроме того, невеженская рябина, как и обыкновенная, обладает фитонцидными свойствами. Замечено, что картофель, посаженный рядом с рябиной, не поражается фитовторой. В России негорькие формы рябины обыкновенной были обнаружены в селе невежене. откуда широко распространились по центру России. Но справедливости ради надо заметить, что в 1810 году мутантную форму дикой рябины с ягодами лишёнными горечи нашли в горах Альтватер в Чехии, на границе Моравии и чешской Силезии. Таким образом, культурные сорта рябины делятся на два сорта типа: невеженский и моравский. Советский агроном-помолог Петров путём скрещивания маравской и нивеженской рябины получил несколько сортов нивеженско-маравского сорта типа. Но когда мы сталкиваемся в садах со сладкой рябиной, мы почти всегда называем её нивеженской, хотя она может оказаться сортовой рябиной как нивеженского сорта типа, так и нивеженско-маравского и маравского сорта типов. и только в Невежане мы встретим, наверное, изначальную форму невеженской рябины. Во времена Солоухина тем более не бытовали понятия маравская, сортовая, сладкая, значит, невеженская, как считали одни, или неженская, как считали другие. По этому поводу шли постоянные споры. И вот что пишет об этом Солоухин. В детстве разгорались у нас жестокие споры Один говорил рябина неเวженская, другой говорил неженская. Пойдём спрашивать у старых людей. Те говорят неเวженская. Пойдём в магазин смотреть бутылки с наливками, там написано неженская. Вот и разбери тут, кто прав, а кто виноват. Спорят таким образом, мы не подозревали двух обстоятельств. Во-первых, того, что спорят на ту же тему и учёные люди Во-вторых, что село Невежено, в честь которого называется эта рябина, всего от нас в 20 километрах. Одни учёные писали, что в окрестностях города Нежено издревно культивируется сладкая Неженская рябина, из плодов которой приготавливается довольно вкусная настойка под названием Неженская рябиновка. Другие учёные писали, что в пределах Владимирской и Ивановской областей Распространена так называемая Невеженская сладкоплодная рябина, получившая своё название от села Невежено Ниболовского района Владимирской области, которая считается родиной этой рябины. Кто же виноват, что так запуталось дело и как можно было его прояснить? В город Нежен выехала учёная комиссия во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Петровым. Вот что пишет сам Петров: Чтобы внести ясность в этот вопрос, мы в 1938 году предприняли специальную поездку в город Нежин. С представителями районного земельного отдела и научными работниками пункта плодовых ягодных культур мы установили на месте, что в Нежинском районе и вообще в Черниговской области никакой сладкоплодной рябины не разводилось и не разводится. Позже, через колхозников села Невежено и лиц, работавших заготовителями Невеженской рябины у известного в своё время московского виноторговца Смирнова, выяснилось, что последний, желая скрыть от своих конкурентов истинные источники заготовки сырья, переименовал Невеженскую рябину в Неженскую и адресовал тем самым конкурентов за сырьём в город Нежен. Приготавливая же из плодов невежинской рябины на своих заводах настойки, он дал более благозвучное название Нежинская рябиновка, вместо правильного Невежинская рябиновка. Выходит, один человек всех запутал. Но сдаётся, что Смирнов ещё больше запутывал конкурентов, заявляя, что весь секрет не в сорте рябины, а в особой технологии приготовления настоек из обыкновенной рябины. которая становится сладкой после вымораживания. На это указывают этикетки рябиновых настоек. Неженское рябиновое номер двадцать три. Высшего качества настойка приготовляется тщательным, годами усовершенствованным способом из самых лучших вымороженных ягод и имеет особо нежный и тонкий вкус. Примирвано на всех русских и иностранных выставках высшими наградами. Однако вернёмся к Владимиру Соловухину и его спутникам, которые в тот далёкий день, а это было воскресенье 1 июля 1956 года, сидели в Неболовском доме колхозника в надежде, что дождь закончится. С утра, как и все эти дни, шёл дождь. Но мы уже знали, что часам к 10:00 он имеет привычку перемежаться, и ждали теперь этого срока. После 10 дождь действительно прекратился, и путники по скользлой тропе вышли из Небылова. Дорога в Невежено шла лесом. По случаю 1 июля в лесу пошёл гриб. По случаю воскресения в лес по грибы потянулись жители Небылова и Невежено, которые то и дело попадались путникам. Страстный грибник Владимир Солоухин сетовал: То и дело, впервые за наш поход стали попадаться грибы. Но брать нам их было некуда, да и что бы мы с ними потом делали? Мы же шли через лес, давно не видевший дождя, и по этой причине не встретили там ни грибов, ни грибников. Лес с прежних времён назывался Кулевой дачей. Сегодня вежена издали похожая на крылья птицы. Края её находятся выше, чем середина, потому что в середине села, перерезая его поперёк, пролегает овраг. Не могло быть сомнения, что мы пришли именно в Невежено. Каждая усадьба, мы ведь сначала попали на задворки, представляла прямоугольник земли, обсаженный по краям рябинами. В середине росли яблони, кусты смородины, вишни, сливы, терновник. Гораздо реже картошка. Но так как другие деревья были ниже рябин, то и создавалось впечатление, что село стоит в рябиновом лесу. Таким увидел невежено Владимир Сологубхин. Мы тоже подошли к селу с задворок. Шли сначала через лес, потом вдоль опушки леса, пересекли долину речки Куфтиги, по плотине старого пруда, не увидев самой речки, и вышли на северные содворки деревни. Невежина деревня. Невежина впервые упомянута в XVI веке. Название по легенде пошло от жителей деревни Ивана Невежи и Тимофея Невежи, учеников первопечатника Ивана Федорова. Вместе с Никифором Тарасьевым и Андроником они стали продолжателем дела Федорова, когда книга печатания было перенесено из Москвы в Александровскую слободу. Очень возможно, что деревню славит не только рябина. Дома в селе были кирпичные, кирпич делали сами. Леса в ополье мало, а кирпичных глин достаточно. Одно из месторождений находится совсем рядом с Невеженем. Старинная каменная застройка, являющаяся оригинальным образцом народного зодчества, сохранилась до сих пор. Улицы деревни разделялись оврагами. На врагах было 6 прудов, сохранилось 3 из них. По переписи 1926 года в Невежене насчитывалось 91 хозяйство, а население составляло 435 человек. В 1929 году в деревне образован колхоз Невеженская рябина. Коллективизация сопровождалась раскулачиванием. У устиновых были две мельницы. Задонские жили ремеслом, валяли валенки. У Семёновых был магазин. Глава семьи валял валенки, жили этим ремеслом. В 1941 году в колхозе был посажен рябиновый сад, остатки которого сохранились до наших дней. В середине 50-х годов колхоз Невежинская рябина вошёл в объединённый колхоз Победа. Электричество в деревне появилось лишь в 1960 году, когда ее жители уже начали массово уезжать в города. В настоящее время в деревне постоянного населения нет. Все двадцать девять домов принадлежат дачникам, поэтому некоторые усадьбы выглядят почти так же, как их описал Солоухин: прямоугольные земли, обсаженные по краям рябинами. садами, картофелем и огородами посередине. Но очень многие усадьбы представляли собой заросли одичавших плодово-ягодных растений, с рябины, естественно. Мы поговорили с одним из дачников, который как бы надумывает переехать в Невежено на постоянное место жительства. Вот если бы дорогу зимой чистили, а в распутицу как? А что распутится? У меня Шевроле Нива. Она здесь по любой дороге вытянет, а вот зимой сюда не пробраться. В Чеково это рядом есть девятка, вот ей любая дорога ни почем. Речь шла о монстре на огромных колесах, созданному местным умельцем из девятки. На обратном пути мы присели на пригорке и долго любовались селом, утопающим в зелени рябин. Как красиво бывает здесь глубокой осенью. Когда загорятся рябины красным своим огнём, глаз не оторвать от села невежено. Эти слова Владимира Соловхина остаётся только повторить. И вот ещё о чём подумалось Соловхину, когда он любовался с пригорка селом, утопающим в зелени рябин. Была деревня Негодяехо, её Негодяевцы переименовали в Альвово. Кабелихинцы теперь чаще зовут свою деревню по имени колхоза Красное Заречье это всё понятно невеженцы и не помышляют ни о чём таком наоборот они недовольны что колхоз их называвшийся Невеженская рябина переименовали теперь в Победу в самом деле зачем его переименовали но в 1965 году на базе нескольких колхозов в том числе и колхоз Победа был образован совхоз Невежена С центром в селе Чекове. Река Кувтига, которую мы пересекали по пути к Невежину и обратно, левый приток Колокши. Она берет начало в двух с половиной километрах к северо-востоку от деревни Невежина, впадает в Колокшу в пяти километрах юго-западнее села Кишлеево Собинского района. Длина реки 23 километра, площадь бассейна 62 квадратных километра. Куфтига типичная река этой части Аполия, характеризующаяся глубокой долиной и протяжённым, но не широким бассейном, территория которого изрезана густой сетью оврагов и балок. В притоки Куфтиги небольшие ручьи и реки. На реке создано два пруда: один небольшой у деревни Невежено. Ширина у плотины 40 м, длина 250 м. По плотине этого пруда мы пересекли Кувтигу. Второй, более значительный, ширина у плотины 150 метров, длина более полутора километров. Плотина построена в полукилометре к северу от деревни Павловская, а хвост пруда протянулся вдоль околицы деревни Катлучино. В бассейне реки расположено семь населенных пунктов, крупнейший из которых село Кишлеево Собинского района. Триста девяносто шесть человек. Продолгий вечер у костра. Немного утомленные последним переходом, мы подходили к нашему лагерю, когда на часах было восемь часов вечера. Но солнце стояло еще высоко, до заката оставалось почти два часа, и нас продолжали боловать теплые вечера. Вскоре от мангало потянуло приятным запахом шашлыка. А к нему примешался запах барбекю из цыплёнка с карри. А в котелке варился молодой картофель. По готовности слили воду, добавили оливковое масло, мелко-мелко нарубленную зелень, закрыли котелок крышкой и немного потрясли содержимое. Что лучше подходит к барбекю из курицы с карри? Мнения на этот счёт разделились, и у нас к столу, кроме водки и коньяка, Было белое шардане и красное пино франк коктейль. А Павел и Юрий играли на гитарах и пели, а остальные подпевали. Но так как мы находились напротив монастыря, а звук над водой распространяется хорошо, мы пели тихо, а главное, пели исключительно старинные русские романсы: Вечерний звон, Утро туманное, Меж высоких хлебов, В среди долины ровной. Вот мочится тройка почтовая, степь да степь кругом, ямщик не гонило шедей, гори-гори моя звезда, живёт моя отрада в лунном сиянье, однозначно звенит колокольчик. Расходились по палаткам уже за полночь.